музы поэзи александр пушкин подражание итальянскому как с древа сорвался предатель ученик дьявол прилетел к лицу его приник тхнул жизнь в него взвился своей добычей смрадной и бросил труп живой в гортань гиены гладной а м бесы, радуясь и плеща на рога, Приняли с хохотом всемирного врага И шумно понесли к проклятому владыке. И сатана, привстав с весельем на лики, Лобзанием своим насквозь прожег уста предательскую ночь лобзавшие Христа. спиендемонти Напрасно я бегу к сионским высотам. Гре алчный гонится за мною по пятам, так ноздри пыльный уткнув песок сыпучий голодный лев следит Оленя бег похучи. Недорого ценю я громкие слова,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 И пред созданиями искусства и вдохновения, Трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье! Вот права! Отцы-пустынники и жены непорочны, Чтоб сердцем возлетать в во области заочной,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 Дух праздности унылой, л ю б о н а ч а л и Змеи с о к р ы т ы й сей, и празднословия не дай душе моей, Но дай мне зреть мои, о, Боже, прегрешения, Да брат мой от меня не примет о с у ж д е н и я И дух смирения, терпения любви, И целомудрия мне в сердце оживи. Когда за городом задумчив я брожу И на публичное кладбище захожу Решетки, столбики, нарядные гробницы Под коими гниют все мертвецы с т о л и ц ы В болоте кое-как стесненные р я д к о м Как гости, жадные за нищенским столом Купцов, чиновников, усопших мавзолеи Дешевого резца, нелепые затеи Над ними надписи и в прозе, и в стихах О добродетелях, о службе, о чинах, По старым рогаче вдовицы плача мурмам, Борами со столбов отвинченные урны, Могилы склизкие, которых так же тут, Зеваючи жильцов к себе наутро, ждут. Такие смутные мне мысли все наводит, Что злое на меня уныние находит, Хоть плюнуть д о бежать. Но... Как же люба мне осеннюю порой в вечерней тишине В деревне посещать кладбище родовое, Где дремлют мертвые в торжественном покое. Там неукрашенным могилам есть простор, К ним ночью т е м н у ю не лезет бледный вор. б л е з камней вековых, покрытых ж ё л т ы м мохом, Проходит селенин с молитвой и со вздохом, На место праздных урн и мелких пирамид Без носых гениев, растрепанных харид Стоит широко дуб Над важными гробами Колеблясь и шумя Я памятник себе воздвиг Нерукотворный К нему не зарастет народная тропа Вознесся выше он Главою непокорной Александрийского столпа. Нет, Весь я не умру. Душа в заветной лире Мой прах переживет, Тленья убежит. И славен буду я, Доколь в подлунном мире Жив будет хоть один Пит. ь Слух обо мне Пройдет по всей Руси великой И назовет меня Всяк сущий в ней язык И гордый внук с л а в я И филь И ныне дикой тунгус И друг степей калмык И долго Буду тем Любезен я народу Что чувства добрые Я лирой Пробуждал Что мой жестокий век Восславил я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 Была пора. Наш праздник молодой Сиял, шумел и розами венчался. И с песнями бокалов звон мешался, И тесно сидели мы толпой. Тогда душой беспечной н е в е ж д ы Мы жили все и легче, и с м е л е й Мы пили все за здравие надежды И юности, и всех ее затей. Теперь...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 Уже ли один н е д в и ж и м будет он? Припомните, у други, С той поры, когда наш круг Судьбы соединили, Чему свидетели мы были? Игралище т а и н с т в е н н ы е игры, Метались и смущенные народы, И выселись, и падали цари, И кровь людей то славы, То свободы, То гордости багрили алтари. Вы помните,